Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване, с газетой в руке, Мефодий Исаевич Тоффель. «Доброго утра, мой достопочтенный клиент, приветствовал цвета ходатай. Как изволили почивать, я нарочно не хотел вас будить уж очень сладко вы спали. Где-то я его видел, — подумал цвет, — и раньше еще». До первого знакомства, и вот теперь, совсем-совсем недавно, и какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыта, и от него пахнет серой, и лицо ужасно нечеловеческое. «Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?» Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери. И делал у меня к вам целая куча. Однако идите умывайтесь, скорее всего, полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь. Умываясь, цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств. Раздражение, досады и прежнего знакомого неясного предчувствия беды. Что завязкая предупредительность у этого загадочного человека, размышлял он. Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся. Да что это? Неужели я его боюсь? Свет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак я ему многим обязан. Поэтому... — Не кисните, мой милый господин Цвет, — обратился он к своему изображению в зеркале. — Мир велик, жизнь прекрасна, умывание освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее перед вами. Идите пить чай. В коридоре лицом к открытому окну стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо, и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую упрять волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце. — Я должна попросить у вас прощения. Вчера я позволила себе такую необузданную мальчишескую выходку. — Смелее, Иван Степанович приказал себе цвет. Забудь всегдашнюю неуклюжесть. Будь любезен, находчив, изящен. «Попрошу вас, только не извиняйтесь. Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал, если бы мне хоть веточку, а вы были так щедры, что подарили целый букет. Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно. Позвольте от души поблагодарить вас. Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук. Я ваш вечный должник». «Воображаю, как вы испугались. Наверное, сошли меня, забежавшую из сумасшедшего дома». «Ничуть. Это был такой милый, красивый и царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд, ведь вы уезжали со встречным». Дама весело рассмеялась. Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в горынящих совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом. Скоро ли мы поедем через Курск? А он говорит. «Вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону. Вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак выбежала на площадку и на ходу прыг и села сюда. И вот утром... «Вы? Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидела!» «Ну, какая неосторожность! Выскакивать на ходу! Мало ли что могло случиться!» «Э, я ловкая! И потом, что суждено, то суждено!» «А знаете ли, — серьезно сказал Свет, — ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?» «Этому позвольте не поверить. Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных». «А потому», — раздался сбоку голос Тофеля, — «позвольте вас представить друг другу». По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия. «Ах, это вы, Мефодий Исаевич, вот неожиданность». Тофель церемонно назвал цвета, потом сказал «Мадемуазель Локтева, Варвара Николаевна». «А это всезнающий и вездесущий месье Тофель», ответила и крепко, тепло, по-мужски пожала руку цвета. «Идемте к нам чай пить», — предложил Тофель. «У нас сейчас уберут». Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече. Тофель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязанностью многовидевшего ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает, кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здоровая и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится, как помощницей». На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человеческому горю. Прекрасная наездница великолепно стреляет из пистолета, музыканша, замечательная инженюка Мик на любительских спектаклях и так далее, и так далее. Что касается цвета. то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имение, доставшееся по завещанию. Обладает выдающимся голосом тенор-ди-грация, немного художник и поэт. Душа общества. Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тофелю кажется удивительным – Как это? Двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились. Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тофель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой. Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя. У вас есть записная книжка? Запишите. «Озерная улица». Не знаете? Это на краине в Каменной Слободке, дом Локтева, номер 15, по четвергам около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно. Цвет раскланялся Он все-таки заметил, что Тофеля она не пригласила, и подумал, «У нее должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами».